оксана иванова когда не все равно однажды птиродактель дак захотел что-нибудь найти и полез в заросли папоротника сначала он нашел черепаху большую и сонную дак постучал ей в панцирь Но она не вышла гулять. «Ладно», — сказал Дак, — «найду что-то повеселее». «Может быть, меня найдешь? спросил кто-то. И тут на птеродактиле Дака выбежал бодрый, бойкий, беспокойный, быстроногий динозаврик. Он не сумел вовремя остановиться и стал бегать вокруг черепахи. Она как раз проснулась и высунула из панциря хвостик, чтобы немного его размять. Динозаврик запнулся о него, кувырнулся в воздухе, шмякнулся в мох и захихикал. «Ты откуда такой?» — спросил Птеродактильдак. «Из яйца», — сказал динозаврик. Он стоял на задних лапках, крутил головкой и шлепал длинным хвостиком. Он был маленьким, не выше петушка. «Ну нет!» — Птеродактильдак щелкнул зубастым клювом. «Из яйца вылупился я». Динозаврик тоже щелкнул зубастой пастью и показал скорлупки, которые недавно были его родным яйцом. «А я?» «А ты зеленый?» «Да», — согласился динозаврик. И маленький?» «Да!» Зеленый динозаврик опустил голову. «Ты... кузнечик!» догадался птеродактиль дак «Разве я такой маленький?» испугался динозаврик. «И правда!» Дак сунул клюв в высокую траву, откуда выпрыгнул настоящий кузнечик. «Не настолько маленький, потому что я не кузнечик, я Кампсагнат». «Как-как?» — тельдак повращал глазами. «Космосат? Кас Каспаснат? гаф Кампсагнат почесал лапкой голову. «Знаешь что?» — сказал он. «Зови меня просто Ком. Бешено-бегучий-бегозавр-ком!» «Ты такой бегучий!» что догонишь даже страшного зубастого тираннозавра? Догоню, обгоню и убегу от него. «О!» — уважительно протянул тельдак, хотя и неудобно произносить «о», если у тебя клюв. Черепаха тоже сказала «о» и захрапела. Компсагнатком запрыгнул ей на панцирь и стал играть в свирепого великана. Он делал страшные глаза, надувал щеки, скрежетал зубами, топотал ногами и в конце концов свалился на землю. «Эх», — сказал он, — «как же я хочу быть большим! Хочу быть слоном, горой, апатозавром! Это все-таки очень обидно, быть совсем маленьким в таком огромном мире!» Птеродактиль Дак расправил крылья и понял, что сам он очень большой. Еще очень высокий, когда летит, а этот ком, и правда какой-то... «Малюточный динозавр?» «Может, ты хотя бы тяжелый?» Предположил Дак. «Точно!» — встрепенулся ком. «Вдруг я даже тяжелее тебя? Давай пойдем к апатозавру и взвесимся». «А как мы на нем взвесимся?» Спросил Дак. «У него и шея длинный, хвост. Ты сядешь ему на хвост, а я на шею, и он скажет нам, кто тяжелее». Апатозавр стоял на берегу озера и совсем ничего не делал. Он мог бы жевать листья пальм, пить воду или ссориться с крокодилами, но он не делал совсем ничего. Дяденька Апотозавр Даг защелкнул клювом так вежливо, как только мог. «Не согласитесь ли вы?» «Нет», — вздохнул Апатозавр. «Я не соглашусь и никаких разговоров». «Как же быть?» — Кум тоже очень вежливо заклацал зубами. «Ведь мы уже начали разговор». «Мне все равно!» Апатазавр шагнул в воду, и озеро вышло из берегов. Ком отскочил, а Дак взлетел на пальму. «Дяденька Апатазавр!» Ком подергал его за самый кончик хвоста. «Здесь вообще-то мы пришли!» «Послушайте, кузнечик и птичка!» — вздохнул Апатазавр. «Мне нет до вас никакого дела!» «Но я не птичка!» — воскликнул птеродактиль Дак. «А я не кузнечик!» — воскликнул компсогнат Ком. «Мне все равно». Апатозавр отвернулся и оторвал от пальмы большой лист. Пальма закачалась, и птеродактиль брякнулся вниз прямо на компсогната. Они посмотрели друг на друга, потом посмотрели на апатозавра. «Он странный», — сказал Дак. «И недружелюбный», — сказал ком. Апатозавр вылез из воды, и озеро обмелело. «Он совсем одичал», — заметил Дак. «Или заболел», — заметил ком. Апатозавр опять шагнул в воду, и озеро затопило берега. Потом он снова вылез и снова залез. Шагнул и вышагнул, намок и высох. «Никакой разницы», — вздохнул он, — «и я не одичал. У меня апатия, поэтому мне все равно». Ком и Дак подошли ближе. «Апатия? Наверное, это плохо». Быстрый ком обижал патозавра по кругу и не обнаружил ничего необычного только бока, которые надувались и сдувались. Иногда они надувались особенно сильно, а потом сдувались особенно долго. "Хотите ананас?" спросил Ком. "У тебя есть ананас?" оживился Дак. "Зачем мне твой глупый ананас?" вздохнула Патазавр. Дак и Ком спрятались в кустах и стали шептаться. "Он ничего не хочет, даже ананас," прошептал Ком. "У него нет аппетита," прошептал Дак. Они выглянули из кустов, пока апатозавры как раз особенно сильно надулись. «Он все время вздыхает», — сказал Дак. «Настоящая беда — это апатия», — сказал Кум. «Почему?» — спросил Дак. «У него же ничего не болит. Ему просто все равно». «Но это значит, что он не сможет нас взвесить. Ведь ему все равно, кто тяжелее. Ему все равно, кузнечик я или комсогнат. Это все-таки очень обидно». Апатозавр поднял оторванный от пальмы лист. Он приставил его обратно к пальме, но лист не прирос. Апатозавр выплюнул лист и засунул голову в озеро. Ком подбежал к апотозавру и замахал передними лапками. «Эй!» — крикнул он. «Хотите, поймаю вам лягушку?» Апатозавр вытащил голову из воды и уставился в небо. Бока его надулись и сдулись. Ком замахал лапками еще сильнее и закричал еще громче. «А давайте я быстро насобираю толстых улиток, и мы устроим улиточные гонки!» Апатозавр хотел снова засунуть голову в озеро, но ком подпрыгнул изо всех сил и крикнул громче громкого. «А хотите, возьмите мой зуб! У меня вчера выпал! Очень острый, еще не затупился!» «Можно я возьму?» — не выдержал Дак. Апатозавр молчал. Тогда ком запрыгнул ему на хвост и побежал. Он пробежал по длинному-длинному хвосту до самого начала спины, а потом выше-выше-выше до самой середины спины, а потом дальше-дальше-дальше до самой шеи, а потом он раскинул лапки и обнял Апатозавра крепко-крепко. «Ой», — сказал Апатозавр, — «кажется, мне уже не совсем все равно». И тут птироляк тельдак расправил крылья, взлетел на спину Апатозавру и тоже обнял его крепко-крепко. «Кажется, мне стало веселее», — сказал Апатазавр. Он посмотрел на свои ноги. «Мокрые ноги совсем не то же самое, что сухие. Кажется, я чувствую разницу». «Ура!» — закричал ком. «Он чувствует разницу!» «Ура!» — каркнул Дак. «Он нас взвесит!» «А можно...» Ком заволновался и стал из зеленого слегка оранжевым. «Можно я по секрету вас кое о чем попрошу?» Апатозавр наклонил голову поближе к кому. Тот стал совсем оранжевым и прошептал. «Можно сделать так, чтобы я оказался тяжелее». «Ну, это будет нечестно, нахмурился Апатозавр. «Моя апатия прошла, и теперь мне не все равно. Легкий — не то же самое, что тяжелый». «Ладно», — сказал ком. «Пусть, пусть я буду самым маленьким и самым легким динозавром». Хотя это все-таки очень обидно, когда все вокруг такие большие и тяжелые. апотазавр расправил хвост и вытянул шею. птиродактель Дак устроился у него на хвосте, а компсогнат ком залез поближе к голове. Ну что? спросил ком. И легче, да? Нет, сказал апотозавр, ты намного тяжелее. Это потому что я сильный, обрадовался ком. Он быстро пробежал по длинной-длинной шее апатозавра до самого начала спины, а потом выше-выше-выше до самой середины спины, а потом дальше-дальше-дальше до самого хвоста, а потом он раскинул лапки и обнял птеродактиля Дака. «Возьми мой острый зуб», — сказал кум, — «это будет наш талисман дружбы». Птеродактиль Дак повесил зуб на тонкую лиану, как на веревочку, и надел на шею. «Вообще-то я все видел» сказал Кум. Я видел, как ты махал крыльями, чтобы не давить на хвост. Я знаю, что я легче. Зато ты самый добрый, сказал Дак. И кстати, сказал Апатозавр, теперь-то я прекрасно вижу, что никакой ты не кузнечик. Ты Кампсагнат.